Жанна. Жанна готовила завтрак для постояльцев, когда мимо по коридору, топая, прошёл Игорь в высоких рыбацких сапогах. Он нёс ящик. С грохотом поставил его в кладовке. «Что там?» — выглянула следом Жанна. «Нет-нет, не прикасайся ко мне, я готовлю», — отшатнулась она, когда Игорь потянулся к ней с объятиями. «Камбала, на гриле, наверное, хорошо запекать», — ответил тот с неохотой опуская руки. «Во льду лежит, ничего с ней не станется». «Отлично. Включу в обеденное меню. Очень многие просят запечённую рыбу», — обрадовалась Жанна. «Я вчера говорил с Русланом». «Да?» «Не бойся, всё хорошо. Мы с ним не враги. Он даже обещал мне кое в чём помочь», — признался Игорь, не отрывая взгляда от Жанны. Ей даже неловко стало. Смотрит, как раздевает. «Помочь?» — удивилась она. «Да, представь себе». Он нормальный мужик, просто не такой, как все. Но уж получше многих, если не притворяется, конечно. но ну, а если притворяется, тогда просто гений зла какой-то. Бойся донайцев дары приносящих. Хотя нет, вряд ли. Был бы он гений, давно бы нашёл к тебе подход. И чем он может тебе помочь? Хотя потом, всё потом, спохватилась Жанна и убежала на кухню, к плите». Руслан появился на веранде, когда основная масса постояльцев уже позавтракала. Сел на своё любимое место возле решётки, увитой диким виноградом, поставил на стол ноутбук, открыл его. «Доброе утро!» Стараясь выглядеть спокойной и максимально доброжелательной, Жанна подошла к Руслану. Уловила знакомый запах кедра, но усилием воли заставила себя не морщиться. «Надеюсь, ты хорошо спал? Что будешь на завтрак?» «Доброе утро. Спал хорошо. Я бы съел омлет с овощами и... Очень вкусный напиток из цикория. Вот его я бы ещё попросил». Жанна кивнула и ушла на кухню. Пока готовила заказ, ни о чём не думала. Но потом, когда понесла омлет с напитком на веранду, внезапно ощутила странность происходящего. Как будто всё это не наяву. Поставила на стол поднос — Приятного аппетита, Руслан. Спасибо, Жанна. Для меня такое счастье есть из твоих рук, произнёс тот, оторвавшись от экрана ноутбука, и улыбнулся, отчего на подбородке чётче проявилась ямочка. Посиди со мной. На экране какие-то графики и диаграммы. Нет, нет, не хочу тебя отвлекать, вижу, что ты работаешь. Это не совсем работа, возразил Руслан. Я рассматриваю условия, при которых Короче, скажем так, я пытаюсь помочь Игорю найти его сокровища. «Что?» — Жанна плюхнулась на стол напротив. «Да, мы с ним вчера обсуждали этот вопрос». Руслан придвинул к себе тарелку и с аппетитом принялся есть омлет, время от времени отпивая из пузатой кружки цикорий. Он поглощал свой завтрак, как ни в чём не бывало. «Как же вкусно-то, язык можно проглотить». И мы с Игорем решили, что с моей помощью дело пойдёт быстрее. Игорь тебе рассказал, что ищет сокровища своего прадеда. Жанна всё ещё не могла прийти в себя от изумления. Да, и я сейчас... э Пытаюсь создать программу, которая поможет найти место, где под его прадедом провалился лёд на Балтике. «Нет, но есть вероятность, что мы ничего не обнаружим, потому что дедушка когда-то мог благополучно перебраться на другой берег и всё такое. Но если дедушка действительно утонул тогда, у нас есть шанс найти место его упокоения, ну и, соответственно, поднять со дна Балтики сокровища». «Ничего себе!» — ошеломлённо пробормотала Жанна. «Игорь рассказал тебе свою тайну, которую ото всех скрывал?» «А тебе... Бах! И в первый же вечер поведал? И еще помощи попросил?» «Допустим, помощь я ему сам предложил», — охотно пояснил Руслан. «Зачем?» «Затем, что я хочу, чтобы ты была счастлива и не знала проблем. Это раз...» — принялся спокойно объяснять Руслан. «Если у Игоря появятся деньги, то он сможет значительно облегчить твою жизнь, милая». «Не называй меня милой», — вспыхнула Жанна. «Хорошо, не буду», — вздохнул Руслан. «Потом мне тоже выгодно, если Игорь найдёт сокровища. Он собирается увезти тебя куда-то далеко-далеко. Это значит, что мне уже чисто территориально будет сложно искать тебя, наблюдать за тобой, ходить следом. Это два. Потом как-то не очень это наблюдать за чужой женой, согласись. Когда ты свободна и рядом никого нет, я имею хоть какое-то право тобой любоваться. Когда же ты с кем-то... «Уже нехорошо преследовать тебя. Это третья причина, по которой я хочу помочь Игорю. Тем самым я создаю самому себе условия, по которым я не могу, не имею права дальше интересоваться тобой». «Ты меня уже Игорю сосватал», — растерянно пробормотала Жанна. «Я бы хотел, чтобы ты нашла надёжного и хорошего мужа», — признался Руслан, «за которым была бы как за каменной стеной». «Причины понятны». «Но почему эти причины вообще возникли?» — кусая губы, спросила Жанна. «Ты знаешь, почему?» «Нет, ты скажи». «Ты знаешь», — мягко произнес он. «Нет, ты скажи», — потребовала она. «Вот ты все излагаешь очень откровенно и прямо, ну так и скажи мне. Зачем ты меня все время преследуешь?» Руслан покачал головой. Он смотрел на Жанну серьезно и ласково. Жанна из какого-то упрямства тоже не отводила глаз. Так они сидели довольно долго, почти не моргая, точно играли в гляделки, молча. «Я люблю тебя, и ты это прекрасно знаешь, но не требуй от меня признаний, это слишком жестоко». «Я имею право на жестокость, потому что ты мучил меня своими преследованиями». «Я знаю, но все равно не скажу». Наконец Жанна не выдержала. И то ли со вздохом, то ли возмущённо рыча, вскочила и убежала прочь, обратно на кухню. Она ничего не понимала. Зачем Игорь так легко и быстро доверился Руслану? Держал в тайне главное дело своей жизни столько времени, и бац, вдруг вывалил всю информацию первому встречному. И главное, как Руслан может помочь Игорю найти сокровища? «Разве программа способна просчитать то, что было сто лет назад, и было ли вообще?» Жанна злилась, переживала, нервничала, закрывшись у себя в комнате. «Может быть, есть смысл пойти к Игорю и расспросить подробнее?» Утром она так и не успела с ним поговорить, поскольку была занята на кухне. Но с Игорем все ясно. Она придет к нему, и опять повторится вот это «сладостно животное» когда точно с горы летишь, и только сердце замирает испуганно. В этот раз, наверное, уже никакая сила не сможет разомкнуть их объятий. Жанна и хотела, и боялась подобного поворота событий. Она же не каменная, она живая. Живая, молодая, здоровая женщина, у которой уже давно ни с кем не было серьёзных отношений. А тут вокруг столько страсти, Прямо в воздухе искры летят. Но вместе с тем она ощущала и некоторую неуверенность. Слишком быстро всё у них с Игорем развивается. Она ещё не поняла сама, влюблена в этого мужчину или нет. Если она сейчас поддастся желанию, то попадёт в западню. Ведь Игорь-то в неё всерьёз влюблён, судя по всему. У него, как у влюблённого мужчины, всё просто. Согласилась на близость... Значит, автоматически стала его девушкой. Ответила на его чувства. Можно, конечно, заявить Игорю, что она просто хочет с ним секса, и это пока лишь чистая физиология с ее стороны, поскольку она сама пока не понимает, влюблена или нет. Ха! А это бы стало Игорю наказанием, кстати. Если бы я заикнулась об онли сексе, понял бы, каково было Марике когда-то. Мечась по своей комнатушке от двери к окну, размышляла Жанна. Поэтому я осталась дома. Даже на прогулку не вышла, боясь, что опять встретит в городе Игоря. В обеденное время думать некогда. Жанна была занята приготовлением блюд, приходилось много бегать туда-сюда. От веранды, где своего обеда ждали гости, к заднему двору, где на гриле подрумянивалась свежевыловленная камбала. Руслан опять появился позже всех. Верно, хотел общения, но в этот раз Жанна не пошла ему навстречу. Быстро принесла заказ, отделалась дежурными фразами и убежала. А позже явился Алекс с Дучи. Это был привычный ритуал, который уже не вызывал страха и волнений. Ольга, кажется, смирилась с тем, что в мечту регулярно является местный царек со своим зубастым телохранителем и всегда заявляет поварихе одно и то же. «Удиви меня». На вопрос «Чем?» отвечает «Приготовь мне мясо». И Жанна каждый раз готовила ему мясо. Вернее, мясной хлеб. Рецепт примерно один и тот же. Мясо плюс овощи плюс различные добавки к фаршу. И приправы, само собой. Но каждый раз она меняла ингредиенты, либо их пропорции, время, либо способы приготовления но заодно и варьировала рецепт напитка, который называла «безалкогольным пивом» и тоже преподносила Алексу. Во время этих визитов пёс Алекса дучи по приказу хозяина неизменно сидел рядом с летней кухней, на которой хозяйничала Жанна. Дуччи по-прежнему ворчал в ответ на её заигрывание, но как будто уже не столь грозно, без прежней ненависти. Во всяком случае, так казалось Жанне, Она привыкла к этому «монстру», и дуча не казался ей таким уж свирепым. Едва слышным шепотом она болтала с псом, возясь у мангала, а пёс ворчал и слушал, слушал её. Один раз замолк, прервал ворчание, заскулил и почти завилял хвостом на её речи. Попытался завилять, во всяком случае, но потом словно опомнился и оглянулся на своего хозяина. Опять повернулся к Жанне, зарычал особо грозно, но как-то неубедительно. А Жанна уже даже не думала о том, зачем сюда приходит Алекс и чего он добивается. Просто выполняла свою роль в этом спектакле, готовила Алексу его мясо, болтала с дучи, а потом подбадривала смущенную Ольгу. Ничего, все нормально. О том, что существует такой ритуал, мало кто знал. В курсе были работники мечты, включая Игоря. Ну и больше никто. Наверное, Игорь потому и мечтал увести отсюда Жанну. Из-за Алекса в том числе. Чуть позже Жанна все-таки решила навестить Игоря. Вышла из комнаты и направилась к Ольге, чтобы предупредить ее. Дверь в кабинет хозяйки гостиницы была наполовину открыта. Ольга сидела за своим столом перед компьютером. Рядом стоял Руслан и, склонившись над ней, что-то объяснял, указывая на монитор. Судя по фразам, которыми обменивались Руслан и Ольга, он помогал ей установить специальную программу для ведения гостиничного бизнеса. Ольга давно жаловалась, что ей трудно вручную справляться со многими проблемами и делами, и специальная программа здорово помогла бы. Но в то же время некоторые моменты, связанные с работой этой программы, были ей непонятны. Она все откладывала и откладывала ее освоением. Получается, сейчас Руслан пытался ввести Ольгу в курс дела. Замерев, Жанна в полутьме стояла у стены. Ольга с Русланом не видели ее, не слышали, что кто-то находится неподалеку. Жанна смотрела на Руслана, изучала его со стороны, точно в первый раз видела. Как он, оказывается, спокоен, доброжелателен и вежлив, общаясь с людьми. Он умеет шутить, внимательно слушать, как он хорошо говорит, не заумно, но простыми понятными фразами. Он мог бы преподавать, наверное. Да, наверное, он еще и терпелив, в который раз объясняет Ольге какой-то сложный момент. Сама Ольга то испуганно смотрит на экран, то с изумлением поворачивается к Руслану. Мол, да что ты, вот так, оказывается, надо было делать. Они уже были на «ты», Ольга и Руслан. И Ольге, судя по всему, очень нравилось общаться с новым гостем. Вот она уже улыбается, потом смеётся. С азартом стучит пальцами по клавиатуре, ахает, поворачивается опять к Руслану. «Ты посмотри, я даже не догадывалась, что так тоже можно». Очевидно, что Ольга в восторге от Руслана. Жанна вернулась к себе в комнату. Либо он и правда какой-то невероятный, фантастический злодей, сумасшедший, ловко скрывающий свое безумие, либо очень хороший человек. Надо признать, что я его совершенно не знаю и не понимаю. Если он всерьез решил помочь Игорю, то он... ну, вообще замечательный и удивительный. Жанне стало совсем не по себе. Она в очередной раз вышла из комнаты и пошла по коридору к кабинету Ольги. Та сидела уже одна и, с упоением, ничего и никого не замечая, колотила по клавиатуре, глядя то в бумаге на столе, то на экран. Жанна быстро прошла мимо и двинулась дальше, к комнатам гостей. Тихо постучала в одну из дверей. Открыл Руслан, в его глазах отразилось изумление и... Радость? Можно? спросила Жанна. «Да, прошу». Руслан впустил Жанну в комнату, закрыл дверь. «Тебе здесь как?» Жанна огляделась, сама поразилась, сколь уютны комнаты для гостей. «Всё тут под старину, просто и добротно». «Мне здесь нравится», с улыбкой ответил Руслан, но радостное изумление в его глазах так и не погасло. «А сейчас ещё больше нравится, потому что ты пришла. Ты солнышко». После этих слов по спине Жанны побежали мурашки. Она даже передёрнула плечами. «Ты работаешь?» — быстро спросила она, обходя комнату. Ноутбук на столе Руслана был открыт. На экране опять какие-то непонятные схемы и таблицы. «Ну да, задаю параметры для поиска сокровищ», — весело произнёс он. Жанна обошла комнату, осмотрела всё в ней. Остановилась перед дверью в ванную, указала на нее. «Можно?» «Тебе все можно», — развел руками Руслан. Жанна нажала на выключатель, зашла. Душевая кабинка, раковина, полочки над раковиной. В стаканчике зубная паста и щетка. Рядом на подставке мыло, вот бритва и всякие тюбики и флакончики. Она брала их в руки, сосредоточенно обнюхивала. И нашла. Вот оно. Жанна даже дёрнулась, когда отвинтила крышку, и ей в нос ударила удушливой кедровой волной, вернее, псевдокедровой. Запах был искусственным. Что это, одеколонный или любимое средство Руслана после бритья? Жанна даже не стала разбираться и вчитываться в этикетку. Просто завинтила крышку, повернулась к Руслану и спросила: "Тебе вот это очень нужно?" Он несколько секунд смотрел Жанне в глаза, потом усмехнулся. «Нет, конечно». Взял из рук Жанны флакон и опустил его в мусорное ведро. Аккуратно опустил, не бросил, чтобы не разбилось. «Зануда», — с раздражением подумала Жанна. «Нет, он всё правильно делает, только он зануда». Они опять вернулись в комнату. «Расскажи мне, расскажи, как ты собираешься искать клад». Жена присела на краешек дивана. Руслан сел напротив, за свой стол, повернул к Жанне ноутбук монитором, пробежался пальцами по клавиатуре, и картинка на экране сменилась. «Вот побережье, где мы сейчас находимся. Здесь Оберг, там Финляндия. Задача осложняется ещё и тем, что по этой линии проходит граница. У нас нет возможности исследовать пространство за ней. Если дедушка Игоря утонул где-то там... «Всё, это уже чужие воды. Мы можем изучать дно только вот в этой зоне». Руслан очертил пальцем ареал поиска на экране. «Интересно», — пробормотала Жанна. «Я тебе больше скажу», — с азартом продолжил Руслан. «Насколько я понял, дедушка провалился под лёд именно здесь, на нашей стороне и далеко от границы. Исходя из погодных условий, что обычно для этих мест в зимнее время, самый ненадежный лёд, «Именно в этой зоне». Он опять указал на ту же точку на экране. Игорь собрал достаточно сведений, чтобы определить это место. Ну и я ещё подгрузил из своих источников. Как менялась тут погода, береговая линия, как шла жилая застройка, какие течения, движения донных пород, насколько глубоко мог погрузиться в них клад, то есть на какой глубине и в каком именно месте нам придётся его искать. «Далеко ли его могло отнести течением?» «Тут они не особо сильны, но всё же рельеф дна неизбежно меняется. Словом, занося в программу сведения, я постарался учесть все моменты». «Разве можно всё учесть?» — удивилась Жанна. «Нет, конечно. Но мы будем следовать указаниям программы и искать там, где она сочтёт нужным. Не найдём, внесём новые сведения, и она выдаст новые координаты, более точные». «Есть такая программа по поиску кладов?» «Ну, как сказать? Это я её сейчас создаю». Руслан откинул волосы со лба. «Отдельную программу с конкретными задачами. Где, в каком месте в окрестностях Оберга, скорее всего, мог спуститься на лёд дедушка Игоря сто лет назад? Каким маршрутом шёл, направляясь через замёрзшее море к границе? Система должна быть узкоспециализированной под конкретную задачу. Искусственный интеллект проявляется в том, что система решает задачи в условиях формальной логики и с учётом опыта решения предыдущих аналогичных задач. Это именно то, что называется сегодня нейросетями. «Как интересно», — прошептала Жанна. «Да, сейчас везде используются нейросети, картины рисуют...» «Где ещё? Например...» «Например, в подборе квартир». Человек хочет купить квартиру, у него есть требования к ней, а перед ним множество вариантов. Что выбрать? Как найти лучший вариант? А есть возможность просчитать. И так в любых областях, в любом деле. Нейросеть — это программа. Каждый, кто умеет, может написать под неё задачу. Или разные люди под одну задачу могут написать разные программы. Понимаешь, прежним программам требовались полные данные, а сейчас нет. Каких-то данных может не хватать. И нейросеть решает задачи именно с этими условиями, с условиями их нехватки. Но это я так очень грубо формулирую, упрощённо, чтобы понятно было. Руслан откинулся на спинку кресла. «Ты уже создал свою программу по поиску этого клада?» — спросила Жанна. «В первом приближении. Программы пишутся иногда очень долго. По-хорошему, надо месяц или два её разрабатывать, переделывать по много раз. Процесс доводки может растянуться». «Но у нас нет времени. Скоро наступит холода, погода испортится, и тогда особо не поныряешь». Они теперь сидели и молчали, глядя друг на друга. «Он умница», — подумала Жанна. «Почти всё из того, что он пытался мне сейчас рассказать, я поняла. Хотя смутно и в общих чертах. Но поняла ведь». «Игорь предложил мне часть от того, что он получит за реализацию клада», — вдруг признался Руслан. это правильно спохватилась Жанна. «А как он его собирается реализовывать?» «Я так понял, у него есть связи в Питере. Официально он не докажет, что это его наследство. Мы это уже обсудили. А вот не совсем законным способом получить деньги за клад. Да, он в своё время занимался добычей янтаря и тоже не совсем законным образом». «Я знаю», — дрогнувшим голосом произнесла Жанна. «Ей стало не по себе. Она-то всю жизнь считала себя...» законопослушным человеком. «Конечно, за свои бриллианты Игорь получит меньше, чем мог бы при другом раскладе, но это всё равно значительная сумма. Он собирается получить деньги и уехать в Испанию или Италию, Греция, Кипр, и хочет увезти тебя с собой». «За меня уже всё решили», — с тоской пробормотала Жанна. «А ты что сделаешь со своей долей?» «Я отказался от неё», — заявил Руслан, — и опять отбросил непослушную прядь волос со лба. «Ты такой правильный», — недовольно произнесла Жанна. «Даже тошно». «Я в курсе», — сухо ответил Руслан. «Я знаю, как ты ко мне относишься. Все, абсолютно все мои поступки и слова тебя бесят. Каждый мой жест вызывает у тебя отвращение». «Прости», — быстро сказала Жанна. «Я не права, прости меня». «Ты можешь делать что угодно». Я тебе всё прощу, Руслан вздохнул, на мгновение закрыв глаза. Если я спрошу тебя кое о чём? Спрашивай, конечно, кивнул он. У тебя были женщины всё это время? Все те годы, что ты? Она не договорила, провела в воздухе рукой. Зачем тебе эта информация? нахмурившись, спросил Руслан. Хочу понять тебя. «Твои чувства ко мне как-то изменятся, если я отвечу?» «Да», — подумав, кивнула Жанна. «Ладно, скажу. Я пытался найти тебе замену, но серьёзных отношений с кем-то у меня не получилось. Наверное, женщина это чувствует что мужчина, который рядом мыслями где-то там, не с ними». «Спроси меня тогда уж, что там с моей личной жизнью?» — потребовала Жанна. «Хорошо». «Что у тебя с личной жизнью?» — спросил Руслан, сведя брови. Кажется, он уже всерьёз разозлился. В первый раз Жанна видела его сердитым, недовольным. Она ответила, «Я тоже пыталась построить отношения, но и у меня ничего не получилось. Ничего серьёзного и долгоиграющего». «Я тебе мешал, да?» — усмехнулся он. «Не только. Возможно, даже ты тут совсем ни при чём», — призналась она. «Я трудно схожусь с людьми. У меня куча каких-то идей, планов, которые фантастические, наверное. Они оторваны от жизни». «Мне это так нравится в тебе», — вдруг улыбнулся Руслан. «Ты живая. В тебе всегда словно горит какой-то огонь». «Ты мне тоже нравишься, представь себе». Сделав над собой усилие, призналась Жанна. Лицо Руслана дрогнуло. Губы шевельнулись, словно он хотел что-то ответить, но не решился. Он встал из-за стола, сел рядом с Жанной, взял ее руки в свои ладони. "Я видела, как ты говорил с Марикой и с Ольгой сегодня", тихо произнесла Жанна, уставившись на его губы. "Я вдруг почувствовала, что что ревную тебя. Ужасно ревную. Ты такой хороший, и я не хочу тебя никому отдавать". «Я и так твой, и всегда был только твоим». «Но... Блин, это неправда!» — с ожесточением сказал он. «Это в тебе сейчас говорит собственница. Самолюбие в тебе взыграло. Это всё не по-настоящему, короче. Ты пока сама не знаешь, чего хочешь». «Да, зато ты лучше знаешь, чего я хочу», — вспыхнула Жанна, оттолкнула его руки и вскочила. Ты мне прямо в голову как будто залез, и все мысли мои уже прочитал и выводы сделал. Тоже мне ходячий искусственный интеллект. Людей нельзя просчитать как программу. Выпалила она и убежала.